Всю неделю, прошедшую с момента, когда его подобрали и приютили, Ширкин и нормальный родственник не уставал радовать Настю своим нестандартным мышлением, несуразным поведением и прочими трогательными сюрпризами. Едва очухавшись после неудачного ужина, просидев два дня на кефире и основательно постигнув коварную сущность белковых концентратов, чутак решил, будто самой подходящей пищей для голодавшего мужчины будут консервы, Открытые 3 суток назад. С чего он взял, будто в холодильнике продукты вообще не портятся, так и осталось загадкой. К счастью, на этот раз обошлось без позорных консультаций в сети и бегать не по аптекам. Но ещё несколько дней верным и неразлучным другом несчастного голодающего оставался всё тот же унитаз. Несмотря на столь близкие отношения, а может, как раз из-за них Кузен умудрился сломать другу сливной механизм. Как, он и сам не смог неоднообъяснить. Балковы путешествия их между мирами вызывало у Насти смешанные чувства жалости и страха. Подобно просим Шеркином родственникам, он такое отношение к себе несомненно чувствовал, и оно ему явно не нравилось. Восмущаться или высказывать благодетельницам какие-либо претензии по поводу невосторженных мыслей о своей персоне? Он себе не позволял, но отношения у них с Настей установились не то чтобы натянутые, а однако довольно прохладные и строго деловые. Видимо, оба одинаково стыдились нехороших мыслей и старательно избегали их как-либо выражать, из-за чего общались не человеческой учтивостью, едва ли не раскланяясь и постоянно наровя обратиться к друг к другу на вы. Вот у Шерки выходило как-то попроще. Может, потому что это был её родственник, а может, из-за её вредного характера и загадочной шархиской души. Малявка со своим больным в основном на голову родичем не церемонилась, и если считала, что нажать всякой дряни может только полный недоумок, то так и говорила вслух. Кузен Диего со аналогичной откровенностью без церемонности напоминал, кто ему эту дрянь в дом приволок. и высказывал своё честное и абсолютно справедливое мнение о местном способе питания, который назвать кухней не поворачивается язык. Обменявшись любезностями в таком духе, они приспокойно могли дальше продолжать разговор, как будто ничего не случилось. Это была одна из причин, по которой Настя старалась навещать подопечного только в компании Шери и всякий раз переживала, если ей приходилось отправляться в запущенное жилище дяди Вити в одиночку. Второй причиной Настя старалась не облекать в слова даже мысленно, панически боясь, что бесстрашная подружка каким-то образом почует и засмеёт за младоушие и паникёрство. Ей всё ещё не давало покоя опасение, что странный перешилец всё-таки нездоров психически, отчего в любой момент может глюкануть и сотворить с первым попавшимся подругу ближним то же самое, что и с пылесосом. А потом объяснит, что ему дискать показалось и почудилось страшная опасность, и голоса с небес велели спасти мир таким вот незмысловатым способом. Когда они пришли навестить своего питомца в субботу, присутствие непришибаемой шири, оказалось, кстати, как никогда неизвестно, как бы отреагировала Настя на перепуганную соседку с первого этажа, не будь рядом подруги. Да если честно, наверняка бы развернулась и убежала. Что ж тут неизвестного? Вот чем бы все закончилось для кузена, и это уже интереснее. Соседка запросто могла вызвать психушку, полицию или отдел защиты животных. Это была одна из тех вездесущих теток, которые всегда знают, кто их соседи, чем эти соседи занимаются и что можно рассказать о них квартальному полицейскому надзирателю, Если вдруг поинтересуется. Она уже однажды подкатывала с Вапросом насчёт нового жильца, но в тот раз присутствовала Шеррика, которая со обычной шархиской невозмутимостью отчеканила росцени хозяина и уставилась на любопытную соседку с таким убийственным выжиданием, что та подавилась очередным вопросом и спешно откатилась за надёжную дверь в своей квартире. Сегодня соседка поджидала их прямо на площадке. Наверное, в окно увидела Когда они только прибежали к подъезду, и заранее выскочила из дома, чтобы перехватить по пути. Тётка выглядела реально перепуганной, и, как показалось Насте, только по этой причине Шериса изволила остановиться и уделить надоедливой особе крупицу своего бесценного внимания и вежливое "Здравствуйте". "Ой, девонки, не ходите туда", сбивчиво зашептала соседка. В ответ на вопросительный взгляд, как им малявка продолжила беседу. Он же маньяк, жилец этот из пятнадцатой, натуральный убийца-садист. Говорили мне, что хозяин той квартиры уголовник, теперь и сама вижу, с такими-то родственниками. А конкретнее, холодно уточнила Шерка, обиженная за такие высказывания о дяде Вите. Что он сделал? Соседка вдохновенно всплеснула руками и с потрясающей живописностью изобразила в лицах Сцену кровавого умышления двух голубей и котёнка, как оказалось после пары дополнительных вопросов, воображаемая. Ибо собственное произошедшего не видела, а только видела, как Златей поднимался по лестнице, таща свою добычу в руках, и кровище при этом было, ужас просто. Шир явно внимательным долгим взглядом изучила перила и ступеньки уходящего вверх лестничного марша. и с неумолимостью налогового инспектора вопросила «Где?» «Что где?» – опешила соседка. «Кровище, спрашиваю, где?» Очевидица еще раз скорректировала свои ужасающие впечатления и объяснила, что искомая улика ушла вместе с преступником домой, ибо находилась на руках и одежде, но на пол не капала. В дополнение тут же были высказаны предположения – что этот подозрительный тип не просто маньяк, а подиссектант какой-нибудь, и когда у него животное для жертвоприношения закончится, за людей возьмется. Так что лучше нюдным девам в эту обитель зла не ходить, и не думают ли они, что стоит позвонить в полицию?» Ширька скептически сморщила нос и предложила сначала просчитать реакцию полицейских на ложный вызов и подумать, как они воспримут рассказ, о дохлых голубях и жертвах приношениях. Затем сне зашла и великодушно разрешила звонить, если жертвенное дело не вернётся до завтра. В полном смятении Настя последовала за ней и только на третьем этаже сумела внятно произнести: "Шей, может он правда того? Ну сейчас поглядим. Бестине страх отозвалась подружка. Нет, правда, зачем ему могли понадобиться эти несчастные голуби и котёнок?" У меня просто нет логического объяснения. Я думаю, он просто зрятся хотел, почти не задумываясь, совсилы шери. Других объяснений у меня нет. Мистические ритуалы это вряд ли. Он не потянет. Но котёнок. А откуда нам знать? Может, они там у себя дома, кошатину едят. А человечину они точно не едят. Если тебе интересно, давай спросим. Заодно намекнём. то соседка с первого этажа, они, в пример, вкуснее и жирнее нас. Такой оптимистичный прогноз ничуть не утешил Настю. И когда она вставляла ключ в замок, рука её предательски дрожала. Насчёт кровищи тётка уж точно не соврала. Первое, что увидели девушки, войдя в квартиру, была брошенная на пол рубаха с крововавленным рукавом. Девочки, это вы? окликнул из кухни зловещий маньяк-сектант-пожиратель кошек. Словно в торе ему по квартире разнесся душераздирающий мяф предполагаемого мяса. — А котенок-то живой! — отметила Шерипа, спокойно вешая курточку. — Наврала соседка-то. — Да, это мы! — крикнула Настя, опасаясь, что душегуб сейчас выглянет в коридор удостовериться. С ножом, окровавленными руками и полувыпотрошенной тушкой. И с давленным шепотом спросила... Шерь, о чего он тогда так орёт?